Глава 31 «Миранда, а что, если я спущусь по поддону?» Захихикала Кэнди и попыталась перекинуть ногу через перила. «Мне кажется, это будет весело!» «Вряд ли вы станете веселиться со сломанной шеей». Я оттащила тетушку от перил и оглянулась. Шерилл с женой мясника распевали песню о легкомысленной бритни. Ангелочек Карен пыталась завязать ленты капора, которые никак не хотели превращаться в кокетливый бант. Миссис Пэддинстон умудрилась стереть одну бровь и теперь выглядела довольно потешно, с единственной черной запятой над хмельными глазками. Хозяйка чайного магазина измазала очки джемом из пирога и теперь цеплялась за брата, чтобы не упасть. Самыми трезвыми были я, Присцилла и Дейзи Фицпатрик. Тетушка наблюдала за всеми осуждающим взглядом, что не ускользнуло от внимания Дейзи. «Приси, ну признайся, что мы хорошо провели время». «Как бы я хотела это отрицать, но, увы, да, я чудесно отдохнула». Неожиданно заявила Присцилла и рассмеялась. «Спасибо, Дейзи». «Это вам спасибо, что пришли». Женщина повернулась ко мне. «Амиранди...» Отдельное спасибо за неравнодушие. Вся наша компания с трудом спустилась вниз, держась друг за друга. Прохладный ветер ударил в лицо, унося хмель, и я с удовольствием вдохнула соленый морской воздух. Теперь ясно, почему Плющ и Клевер собирались так далеко от города, подальше от любопытных глаз. Возле маяка уже стояли экипажи, и, загрузившись в них, все отправились домой, распевая песни. Шерилл с Кэнди сразу же задремали, убаюканные мерным покачиванием, а мы с целый тихо обсуждали то, что узнали от Томаса. «У вас есть подозреваемый?» «Мне было интересно, что она думает по этому поводу. Кто этот вишневый пиджак?» «Скажу лишь одно. Одежду от братьев Грасс не может себе позволить обычный горожанин», ответила тетушка даже среднего класса. Это мог быть или аристократ, или кто-то из выскочек, как их называют дворяне. «Из выскочек?» — переспросила я, не особо понимая, кого она имеет в виду под этим словом. «Миранда, ты что?» — Пресцилла недоуменно возрилась на меня. «Это люди из низшего сословия, которым удалось разбогатеть». «Ах, простите, тетушка я ни о чем не могу думать из за постоянных переживаний о бедняжке марте сказала я первое что пришло в голову конечно же выскочки и много их в корнндборе есть несколько семей но молодые мужчины с деньгами в основном обитают в донтоне ответила тетушка что им здесь делать ладно с этим я разберусь после того как узнаю кто купил вишневый пиджак но сюрпризы для меня не заканчивались В Золотой Роще меня ждал гость. Как только мы вошли в холл, к нам бросился Дворецкий и быстро заговорил, глотая слова от радости. «Леди, здесь герцог Мэрифорд! Он привез жалование слугам! Какое благородство!» «Это не благородство, мистер Клатчер», — холодно произнесла я. «Это его долг». «Вы слишком строги», — Дворецкий изумленно взглянул на Шерилл и Кэнди, которые, обнявшись, поднимались по лестнице. Они периодически затягивали какую-то песню, но потом начинали хохотать, прикрывая рты ладошками. Герцог честный человек, вот и все. А что с вашими тетушками, леди? У них просто хорошее настроение, с добренной рюмочкой вишневой настойки, ответила я. Но он дернул носом и тихо сказал: Господь свидетель, что это что-то покрепче. Мистер Клатчер! возмущенно воскликнула Присцилла, услышав его слова. Вы забываетесь? Прошу прощения. Дворецкий испуганно опустил глаза, поклонился и помчался прочь, быстро перебирая длинными ногами. Идите к себе, а я поговорю с герцогом. Обратилась я к тетушке. И да, если вам не трудно, зайдите по пути к Марте. Хорошо, дорогая. Присцилла пошла вверх по лестнице, а я направилась в гостиную. Герцог сидел у камина, попивая мое вино. При виде меня он поднялся и, подойдя ближе, поцеловал руку. «Добрый вечер, леди Миранда. Прошу прощения, что я явился без предупреждения, но мне хотелось рассчитаться с долгами», — с улыбкой сказал он. «Иначе я не смог бы спать». «Разве вы не знаете, что долги вечером не возвращают?» Я отдала горничный плащ и села в кресло. «Вы суеверны, леди Миранда?» — насмешливо поинтересовался он. Мне казалось, что такая женщина, как вы, должна быть лишена предрассудков. «Какая?» Я с интересом посмотрела на него. «Интересно, что он скажет?» «Смелая, решительная, энергичная». Mm -hmm. энергичная. Герцог говорил с серьёзным лицом, но я чувствовала в нем некую иронию. «Вы ведь такая?» «Наверное». Я пожала плечами. «Со стороны виднее». «Да, ваша светлость?» Он усмехнулся, но ничего не ответил. А в меня словно черт вселился. Я должна была знать все и сразу. «Какой интересный цвет у вашего пиджака. Вы знаете, что темно — это тон глубокой веры?» Это выражение когда-то попалось мне в одном английском романе, и я без зазрения совести воспользовалась им. Я бы сказал, он больше связан с интеллектом и трезвой оценкой. Эммет посмотрел на свой пиджак. «Мне всегда нравился цвет грозового неба». «А вишневый? Я задержала дыхание, а потом продолжила. «Мне кажется, вам бы пошел этот цвет». «Какие странные у нас разговоры». Герцог поднес бокал с вином к горящей свече. «У меня есть пиджак вишневого цвета, но я не особо люблю его». В нем я похож на героя готических романов. Отлично, только этого еще не хватало. Возможно, так и есть, поддержала я его, преследуя свои мотивы. У вас немного дьявольская внешность. В купе с тростью сходство было бы полным. Даже так, я, похоже, развеселила его. Льдинки, которые поблескивали в его темных глазах при встрече, растаяли. Моя любимая трость с рубином сломалась, поэтому пока я вряд ли смогу порадовать вас дьявольским образом. Остальные трости не так подходят под вишневый пиджак, как она. Еще и трость сломалась. Нет, так я начну видеть преступника во всех мужчинах. «Миранда! Миранда!» В гостиную ворвалась Пресцилла и покраснела, увидев герцога. «Прошу прощения, ваша светлость». «Что случилось?» Я резко поднялась. Только не это, только не это. Марта пришла в себя, выдохнула тетушка, и я облегченно прикрыла глаза. Она жива. Что происходит? Нахмурившись, Эммот переводил взгляд с меня на присциллу. Леди Миранда, что-то случилось? Да, случилось. Я не собиралась утаивать от герцога то, что он все равно узнает. На женщину из Корнтберри напали избили сбили тростью до бессознательного состояния. «Что?» Он тоже поднялся. «И давно это случилось? Мы нашли ее после суда над Пегги Будби. Эсквайр помог погрузить Марту в экипаж, а потом отправился за доктором. На днях сюда должен прибыть Корнер из Донтона», ответила я, отмечая, что он злится. «Что опять?» «Почему я ничего не знаю об этом?» рявкнул он, чем привел Присциллу в шок. Какого черта от меня скрывают, что происходит в моем городе? Это вам лучше спросить у Эсквайра. Меня бесила его манера выплескивать на меня злобу. Я не обязана вас оповещать обо всех происшествиях в вашем городе. Позвольте мне подняться с вами. Герцог не отреагировал на мой выпад, хотя его скулы задвигались. Возможно, женщина скажет, кто это с ней сделал. Пойдемте. Я не стала отказывать ему. Мне хотелось посмотреть, как отреагирует на его появление Марта. Но если Эммет и есть тот вишнёвый пиджак, то зачем ему так подставлять себя сейчас? Все просто. Возможно, он хочет напугать Марту своим неожиданным появлением, чтобы она держала язык за зубами. Мы поднялись в комнату, где находилась женщина, и я вошла первая, попросив Эммета подождать несколько минут за дверью. Марта полусидела на высоко поднятых подушках и ела бульон, ложку с которым подносила к её рту горничная. Опухшее лицо выглядело ужасно, но то, что она пришла в себя, было маленькой победой. «Добрый вечер». Я подошла ближе и присела на кровать. «Как вы себя чувствуете, Марта?» «Пока не очень», — ответила она, пряча глаза. «Благодарю, что спасли меня, леди» ничего скоро все пройдет я легонько сжала ее холодные пальцы главное пить лекарство которое выписал доктор мне так неловко я не хочу стеснять вас тихо заговорила она комкая одеяла эта комната горничная мне бы хватило и кладовки что за чушь никаких кладовок еще этого не хватало я улыбнулась ей марта «С вами хочет поговорить один человек, наш герцог Мэрифорд». Эммот вошел в комнату, и хоть выражение его лица никак не изменилось, я видела, что он шокирован. «Здравствуйте, Марта». Герцог приблизился к кровати. «Мне очень жаль, что это случилось с вами. Я желаю вам скорейшего выздоровления». «Благодарю». Она покраснела, но ей явно было приятно его внимание. Вряд ли бы Марта так реагировала, если бы он избил ее. «Вы скажете нам, кто посмел поднять на вас руку?» Эммет говорил мягко, спокойно, стараясь не пугать ее. «Этот человек должен быть наказан». «Я плохо себя чувствую». Женщина выглядела испуганной. Она легла на бок и накрылась одеялом. «Пожалуйста, позвольте мне немного поспать». «Марта, скрывая имя этого человека, вы даете ему шанс на ту жизнь, которую он не заслуживает. Спокойную, сытую, полную удовольствий», — попыталась я уговорить ее. «Неужели вы позволите случиться такой несправедливости?» «Позвольте мне отдохнуть, у меня болит голова». Марта заплакала, и я поняла, что бесполезно требовать от нее сейчас признаний. «Хорошо, отдыхайте». Мы с герцогом вышли в коридор, плотно закрыв за собой дверь. На ней живого места нет, гневно произнес Эммет, глядя на меня пылающими глазами. Кто мог так жестоко обойтись с женщиной? Вот это я и хочу выяснить. Я указала ему в сторону лестницы. Может, устроимся в гостиной, и я расскажу вам все, что знаю? Мы медленно пошли по коридору, слушая, как за окном завывает ветер. Тихо трещали свечи, пахло воском для мебели и туалетной водой, которой пользовался Эммет. Лёгкий аромат, исходящий от него и мелкедровые нотки, съели заметным шлейфом сандала. «Леди Миранда, вы завели разговор о трости, подозревая меня?» Голос герцога прозвучал немного угрожающе, Но я уже схватилась за перила и быстро пошла вниз. «Леди Миранда!»